Глава первая. «Девушка и ночь». Поздний вечер. Снег с дождем, завывающий ветер. Нет-нет, не в степи, а на пустынных улицах города, что тоже не радует. Хлопающая, полуоторванная вывеска на секонд-хенде, элитный сток, дерганный свет в норя. Такси затормозило у подъезда, не новой пятиэтажки. Дверца распахнулась, выпустив пассажирку, молодую женщину в короткой шубке. Уворачиваясь от порывов ветра, отбрасывая с лица длинные светлые волосы, она, согнувшись, потыкала в кнопки домофона и с облегчением нырнула в освещенный вестибюль. Взвыл лифт, кабина дребезжа, Упала с самого верха, и дверь поехала в сторону. Она выскочила на своем третьем этаже, нащупывая ключи. Замок заедала, и она с силой дернула дверь на себя. Дверь подалась. И она со стоном облегчения нашарила выключатель, но ожидаемый розовый свет от квадратного светильника на стене не вспыхнул. Перегорела лампочка. Черт! Кажется, на кухне в ящике буфета есть пара запасных. Она сделала шаг, другой, привыкая к темноте. Из открытой двери гостиной падал слабый свет от рекламы электроники на доме напротив. Сейчас халат, душ, кофе и в постель. Она всегда засыпала от кофе. Вот такая странность организма. А вдруг она застыла. Что-то насторожило ее, что-то было не так. Она вдруг ощутила, что волосы встали дыбом, и холодок пробежал по спине. Она попятилась к двери. Что? Запах. Чужой. Похоже, кожи. Еще чего-то. Парфюм? Лосьон? Она схватила с тумбочки сумочку. Сунула туда руку, и в ту же минуту из открытой двери гостиной к ней метнулась тень. Она вскрикнула, выхватила из сумки баллончик, сорвала колпачок. Ядовитое вонючее облако рванулось навстречу мужчине. Он вскрикнул, издал что-то вроде резкого «Ах!», заслонился руками, закашлялся. Она повернулась на каблуках и выскочила на лестничную площадку, бросилась к лифту. Просунула руку и нажала кнопку первого этажа, отскочила и побежала наверх, стараясь ступать бесшумно на носках. Лив дребезжа стал падать. Трюку с лифтом ее научила ушлая подружка Татьяна. Она услышала, как захлопнулась дверь, и мужчина побежал вниз, перепрыгивая через ступеньки. Сейчас он увидит, что ее там нет, и рванет обратно. «Домой нельзя! Тогда к соседке!» Валентине Палме, которая оставила на нее кошку Долли и ключ, спеша, преодолевая дрожание пальцев, она нащупала в сумке ключ соседки, утром ходила покормить Долли и, стараясь производить как можно меньше шума, вставила в замочную скважину. Дверь подалась, и она почти упала внутрь. Под ногами сиплами укнула Долли, роскошная палевая кошка с шерсткой до пола, черными ушами и лапами, похожая на породистую овцу. Она прижала сухом ухом к двери, прислушиваясь, перекрестилась, грохнула глубоко внизу кабина лифта, лязгнула дверь. Эхо пустого парадного подхватило звуки и швырнуло их вверх. Она стояла за дверью, прислушиваясь. Ей казалось, она слышит осторожные крадущиеся шаги. «Ближе! Ближе!» Вот уже слышно его хриплое дыхание. Она замерла кожей, чувствуя тяжелую, вязкую, клубящуюся тишину. Далеко внизу хлопнула дверь. Порыв ветра прокатился по лестничной клетке. За ним последовало оглушительное эхо, и снова наступила тишина. Она побежала в комнату, приникла к окну, отодвинув занавеску, Она видела, как из подъезда стремительно выскочил человек и побежал через двор к выходу на улицу. Сбоку от него бежала ломаная черная тень. Человек вдруг остановился и резко оглянулся, словно его что-то насторожило или испугало. Потом поднял голову и посмотрел прямо на нее, как ей показалось. Страшное белое лицо. Она отпрянула от окна. Не зажигая света, не раздеваясь, она прилегла на диван. Спуститься в свою квартиру она не решилась. Ее трясло. Долли примостилась рядом и замурлыкала. Она чувствовала тяжелый горячий бок кошки. Слышала негромкое мурлыканье. Такое домашнее, такое уютное. И ее стало понемногу. Отпускать. Кто? Грабитель? Не похоже. Он ждал ее. Он открыл дверь. Как? У него был ключ? Или отмычка? Он не пришел ограбить. Он пришел убить. Спасительная мысль, что это была шутка мишки, нелепая, дурацкая, как все его шутки и приколы, мелькнула и исчезла. Он назвал бы ее по имени, рассмеялся, завыл дурным голосом. На нем, наконец, была бы маска вурдалака, как в прошлый раз, когда он испугал ее до обморока, и она влепила ему пощечину. Он не обиделся, а удивился и пробормотал. «Ну, мать ты даешь! Так сразу и в рожу!» И физиономия у него при этом была глупая. «Нет, это не Мишка». От этого пахло кожей. У него кожаное пальто или дубленка, и еще лайма. «Дорогой лосьон?» «Не Мишка. От Мишки несет удушливым и сладким, он любит ванильные запахи». Она поежилась, вспомнив, как тот поднял голову и взглянул на нее. Ей уже кажется, что их взгляды скрестились, хотя она понимает, что это невозможно. Она даже не смогла рассмотреть его лицо в слабом свете дворового фонаря. Так, белое пятно. Может, ошибка? Может, он метил не в нее? Убивают ну, политиков, свидетелей, шантажистов, бизнесменов. Она ни то, ни другое, ни третье. Маньяк? Не похоже. А откуда он знает ее адрес? Здесь бывали считанные люди. Следил, но почему? Абсурд, абсурд, абсурд. Этого не было, потому что этого не могло быть никогда. Она маленькая сошка, маленький винтик. Кому понадобилось? Долли потянулась, выпустила коготки и царапнула ее. Она рассмеялась невольно. «Что ж делать? Куда бежать? Позвонить разве что? Мишке? Рассказать? Пожаловаться?» Она выгнала его позавчера и сказала, что между ними все кончено. Баста! Достало его пьянство, дурацкое вранье ради вранья по любому поводу, вечное отсутствие денег из-за лени и хронического нежелания работать и хамская манера исчезать у кассы в гастрономе, предоставляя ей возможность платить. «Я сейчас перекурю», — говорил он и исчезал. Она испытала мгновенный укол жалости, когда он покорно, молча ушел, осторожно прикрыв за собой дверь, и лицо у него было, как у обиженного мальчика, не хлопнув, а осторожно прикрыв. Психолог Хренов, рассчитывая на ее бабскую жалость, а других попросту нет». Мишка хоть знакомое зло. Правда, Кирилл набивается в друзья, но это уже ни в какие ворота. Чертов то Фальфонс. Ее передернуло от отвращения. Уж лучше Мишка. Она лежала, теребя уши Долли, плакала, шмыгала носом, перебирала знакомых мужчин, клиентов. Вспоминала его запах, дыхание, голос, когда он вскрикнул от боли в глазах. Удивляясь собственной сноровке, выхватила из сумочки и в глаза гаду, как будто кто-то подтолкнул под руку. «Ладно», — одернула она себя, — «хватит причитать. Ты ведь все понимаешь, и реакция, и сноровка тоже ведь неспроста. Неспроста, потому что ты была готова, готова» подспудно, подсознатель внутри, в глубине и так далее. Готово. Ты ожидала. Не верила, но в подсознании мигал маленький красный тревожный сигнал. «Осторожнее!» 29 октября была убита Ира Гурова. 29. Кирилл позвонил и сказал, «Ты там поосторожней, мать!» У него дурацкая манера называть ее мать. Ее или всех. Привык к зрелым бабам дешевка. Жрет все подряд. Сегодня 6 ноября. Восемь дней убийце понадобилось, чтобы добраться до нее, Лины. И не нужно себя обманывать. Это был не грабитель. Это был убийца, и он пришел убить. Кто? Она снова попыталась вспомнить голос и запах. Они едва не столкнулись в прихожей. Он бросился на нее, вскрикнул от боли. Неприятный, высокий голос и запах лимона. Нет, не лимона, лайма. Зеленый, маленький, как грецкий орех, лайм с тонким пряным лиственным запахом. Лосьон, дезодорант, стиральный порошок с запахом лайма. «Кто?» Она перебирала знакомых и клиентов, называя и повторяя имя, вызывала в сознании картинку. Голос, запах, прикосновение. И отметала. «Нет, не то. Нет, не он». Так ни до чего и не додумавшись, она уснула. Под негромкое мурлыканье Доль и, засыпая, подумала, что история глупая и дикая, невероятная. И, может быть, этот пришел просто поговорить, кто бы это ни был, она сразу в морду. Вот и Мишка говорит, что она сразу в морду и пшик баллончиком, и руки распускает, и на курсы по самозащите ходила. Привычки одинокой бабы, которая рассчитывает только на себя, потому что нет надежного мужика рядом, за чью спину можно с облегчением дырнуть в случае чего. Одинокая баба или одинокая женщина. Вроде одно и то же, а вот ты нет. Одинокая баба нормально, с кем не бывает. Одинокая, но живет, крутится, не теряет надежду одинокая женщина намного жальче, почти безнадега. Вот как-то так. Нет мужика и не было. И нужно быть сильной, иначе не выжить. — Перестань реветь, — сказала она себе. — Тебе повезло. Радуйся, мать. Просто нужно выбрать угол отражения, ракурс точку отсчета. У слабого они одни, у сильного другие. Ты сильная, так тебе выпало. Сильная, умная, красивая. На том и стой. Успокоилась? Теперь спи. Последней мыслью, перед тем, как опуститься в теплый омут сна, была мысль о том, что... Как не выбирать точку отсчета, угол отражения и ракурс расклад не переменится. Он убил ирину и теперь пришел убить ее Лину. Оставалась слабая надежда, что потерпев неудачу он больше не придет, что он суеверен, как многие маньяки и убийцы, но слишком она была слабой. это надежда. И утешение не принесла.